четыреста двадцать в о с ь м Мать огней йоги. Напоминаем, чтобы прочно утвердить это в сознании, что огненная лестница свет, а имеющая триста шестьдесят шесть ступеней днем и триста шестьдесят шесть ступеней ночью, дает человеку каждодневную возможность подниматься по ней. Лестница не имеет конца, ведет в беспредельность, идущий с Владыкой восходит по ней. Каждый день в луче его посылаются новые возможности. Каждый день нов, и дух обновляется этой новизной в лучах каждого утра.